Глава 9. Пока леди Абермаль снимала платье, умывалась и надевала сорочку, под окнами проехал экипаж. Видимо, мужчины уже закончили свои разговоры, и граф отправился к себе в особняк на Морском проспекте. Расчёсывая волосы, Кати задумалась о женихе и не заметила, как приоткрылась дверь. Вошла Елена, растрёпанная, заплаканная в измятом платье, сильно пахнущем лавандой. Вот значит как Прошипела она не хуже змеи. Пригрели уродку, кормили, платили, терпели, а она теперь графиней будет. Призрачные бриллианты станет носить и с роднёй не знаться. Катерина замерла в недоумении. Елена всегда очень следила за собственным внешним видом, за тоном и речью, даже детей отчитывала за шалости самым нежным голосом, копируя жестами картину Нежная мать из сборника модных иллюстраций. Между тем сестра, распаляясь и крича, шагнула ближе, и леди Абермаль накрыла удушливая волна спиртовых испарений. И Лена была пьяна. К несчастью, коти не успела отшатнуться. Леди Бомон вцепилась в ее распущенные волосы и потянула на себя с криком. «Вот сейчас я тебе попорчу то, что осталось! И никто, даже этот ужасный варвик, на тебя больше не взглянет! Будешь торчать на кухне и вытирать сопливые носы всю свою жизнь!» От резкой боли на глазах Кати выступили слёзы, и она абсолютно потерялась в пространстве. А сестра всё тащила её, пинала, кричала, и от оскорблений становилось ещё больнее. Две леди и не заметили, как очутились на лестнице. Впрочем, Елена, кажется, того и хотела. Она тянула Катарину к ступеням и кричала о том, что спустит с лестницы неблагодарную дрянь. На шум из гостиной выглянули мужчины. Граф в два прыжка преодолел широкую верхнюю площадку и вырвал стонущую от боли Кати из рук сестры. Та же, вдруг заметив мужчину, выпрямилась, светски улыбнулась, словно на приёме, и сказала: "Ми лорд Варвик, я полагала, вы уже уехали. Как жаль, что вы стали свидетелем этой некрасивой сцены". Но право Кати вывело меня из себя. Она такая дурочка, что вы в ней только нашли. Как видите, леди Бамон, я ещё здесь. Сухо ответил граф, прижимая к себе Катарину и бережно убирая растрёпанные волосы с её лица. Катерина молчала. Кожа на голове горела огнём, лицо плавало от стыда и пощёчин, которые ей щедро отвесила Елена, а в сердце ныло дурное предчувствие. Граф откажется от неё, и ей всё же придётся покинуть столицу и уехать к родителям. Елена не простит. Уже не простила. Бамон Варвик убедился, что его невеста пострадала, но жива, и тут же окликнул Замершева от неожиданности виконта. "Забери свою жену и прикажи собрать вещи леди Катарины. Мы уезжаем". "Что?" в Илену словно бес вселился. "Вы не можете!" орала она, топая ногами и ругаясь, как уличная торговка. "Катарина моя сестра!" виконтесса наконец отыскала аргумент. "Да свадьба она должна жить в доме своих родственников". Очень даже могу, леди, грозным тоном ответил Варвик, и Катерина, прижатая к его груди, услышала глухой рокот, словно где-то вдалеке собралась гроза. После всего, что я тут видел, моя невеста не останется здесь ни одной лишней минуты. Но Кати не может жить с вами, продолжала кричать Елена. Это скандал, позор! От неё отвернётся общество. Леди Катерина будет жить у моей тётушки до самой свадьбы. Внезапно, довольно спокойным голосом сказал граф: "А вы, скажите спасибо леди Бамон, что вы женщина, а я не бью дам". Дальнейшие события Катерина запомнила смутно. Варвик не выпускал её из рук. Он приказал прибежавшей на шум горничной подать его плащ и сапоги леди Катерины. Сам велел собрать её вещи и вышел в зимнюю замять, неся Кати на руках. Усадив дрожащую от волнения и слёз девушку на обтянутое мехом сиденье, граф закутал её до самых плеч меховой полостью и сказал: "Потерпите немного, Катерина. Моя тётя нас не ждёт, но я не уеду, пока не устрою вас на ночь. Завтра будем разбираться во всём". Елена, дрожащие губы леди Абермаль едва выговорили имя сестры. "Почему? Зачем она так?" "Ваша сестра?" Варвик поджал губы, но всё же сказал: Ваша сестра принимает опий. Что? Катерина забылась и мех упал. Ледяной ветер ударил в грудь и опалил жгучим холодом её сквозь тонкую ночную сорочку. Сначала я заподозрил, что виконтесса пьёт. У неё слишком блестели глаза, и она всегда была мила и весела, как птичка, что странно для матери трёх детей, ведущей активную светскую жизнь. Но запаха не было, да и за столом леди Бамон едва пригубливала вино. А потом, на приёме у Кушвица, я увидел, как один из молодых повес передаёт вашей сестре табакерку. Это прелестная вещица, но у неё есть второе дно, в котором можно хранить записки, пастилки для свежести дыхания или шарики опия. Но почему? Зачем? Ошеломлённая Катерина даже не видела, куда ехала карета. В её памяти вдруг начали всплывать некоторые подробности. Рождение ордена было для Елены не таким уж лёгким. Доктору пришлось наложить швы, а Викантессу долгое время мучили боли. Ей прописывали опий в каплях, и боль утихла ненадолго. А ведь надо было ехать в министерство, на приемы во дворец. Были гости трижды в неделю. Были письма и светские благотворительные комитеты. И Лена не давала себе времени на отдых, доверившись пилюлям, и впала в зависимость. А ее близкие ничего не замечали до самого срыва. По щекам Катарины потекли слёзы. Не плачь, Кати. Варвик склонился над ней и аккуратно стёр солёные дорожки. Бамон догадывался о пристрастиях жены. Он спрашивал у меня, как лечит эту зависимость. Я не смог его обрадовать, но сообщил, что призрачные бриллианты никогда не позволят отравить своего хозяина или причинить ему вред. Тогда он загорелся необходимостью получить комплект для своей жены. К сожалению, эти камни не появляются просто так. Требуются определённые условия. Только сегодня я передал ему мешочек с украшениями. Надеюсь, мы не опоздали. Защищают? Катерина, не видящим взглядом оценила красиво сидящий на её пальце перстень. Почему же камень не защитил меня от Елены? На самом деле, защитил, вздохнул Варвик. Я услышал вас через три двери и поспешил на помощь. Меня тормозил Бамон. Просто вы ещё не связаны кровью с замком теней, и единственное, что они могут, позвать меня. Больше он ничего не успел сказать. Карета остановилась у небольшого красивого особняка, расположенного на одной из второстепенных улиц. Катерина иногда проходила по ней, чтобы срезать путь к лавке, в которой торговали книгами. "Побудь тут пару минут", попросил Варвик. "Я должен предупредить тётю Кларисс. А если она не сможет принять вас, попробуем обратиться к леди Гота". Кати только пискнула что-то невразумительное. Леди Гота, герцогиня Саксен-Комбург, была сестрой королевы и весьма знатной дамой. Елена несколько раз получала приглашения на её приёмы и каждый раз впадала в священный трепет, стараясь понравиться родственнице королевской семьи. Нет уж, если Катерина будет жить в доме герцогини, сестра никогда не успокоится. Лучше неведомая тётушка. Граф вернулся очень быстро. Нам очень повезло, Кати, сказал он. Ещё не поздно, и тётя не спала. Прошу вас. Он снова подхватил девушку на руки и вынес из кареты, не давая встать на ноги. Так будет быстрее, уверил её лорд и в 3 шага внёс невесту из снежной замети в уютный холл. Маритер всплеснула руками невысокая приятная дама в пурпурном домашнем платье с белоснежным кружевным воротничком. Что с девочкой? Не волнуйтесь, тётушка. Думаю, обойдёмся вашей знаменитой примочкой, ответил Варвик и, не думая, опускать коти на пол. Леди Абермаль, позвольте вам представить мою тётю, леди Кларисс. А теперь вам нужно лечь и отдаться её заботам. Тётя, я не буду задерживаться. Уже поздно, но скоро к тебе привезут вещи моей невесты. Я очень прошу тебя позаботиться о ней до свадьбы. Всё то время, пока граф договаривался с леди Кларисс и нёс Катарину по лестнице наверх, она старательно прятала лицо. Ей было стыдно показать свои шрамы без привычной вуалетки, да ещё щёки уже щипало от слёз и садин, которые оставили перстни Елены. Мужчина сгрузил девушку в кресло, поцеловал её руку, ещё раз обещал за всем проследить и ушёл. Хозяйка дома, разглядев на Катарине кровь, перстень Варвиков и тонкую сорочку, немедленно отправила прислугу за тёплой водой, примочкой и домашним капотом. "Ну уже, милая, клянусь, я вас не съем", уговаривала она Кати убрать от лица руки и умыться. С отчаянным стоном девушка всё же убрала ладони, ожидая испуганного вскрика или поджатых губ, а встретила лишь мягкую улыбку и понимающий взгляд. Здесь понадобится не только примочка. А ну, Павка, неси лёд и зелье, которым барин Уранна обрабатывали. Ещё одна служанка убежала, а родственница графа протянула Катарине влажное полотенце и указала на ширму. Можете умыться там, дитя. Сорочку и капот я повешу на край, а после займёмся вашими ранами. Тут стоит поспешить, чтобы не осталось следов. Маритер наверняка повезёт вас в дворец, а уж там найдутся злые языки. Катарине тоже не хотелось подводить графа, поэтому она, кутаясь в плащ Варвика, ушла за ширму и уже там скинула одежду, встала в широкий низкий таз и тщательно вымылась, поливая себя искувшина, со страхом наблюдая, как стекает вниз розовая от крови вода. Похоже, Елена побила её сильнее, чем ей казалось. На уголок ширмы деликатно накинули сорочку из мягкого хлопка, рядом леёг тёмно-вишнёвый капот. Выходите, дитя. Ласковым тоном поторопила Катарину леди Клэрэнс. Ваши ушибы требуют внимания. Кати вышла, приглаживая растрёпанные влажные волосы. Она готовилась ко сну и вынула из причёски все шпильки, поэтому слегка намочила волосы, когда мылась. Садись сюда, моя милая. Я так рада, что Маритер наконец нашёл себе невесту. Тётушка графа, воркуя, быстро провела гребнем по волосам девушки и собрала их в косу. Пока так, леди Абермаль, нужно заняться лицом, а косы потом разберём. Катерина не возражала, хотя ей было страшно. Яркий свет лампы, стоящей на столике, подчёркивал бугристаю кожу и тонкие белые полоски шрамов. Между тем, леди Кларисс деликатно обработала лицо чем-то пряным, а когда защепала кожу, покачала головой. Придётся потерпеть, леди, много царапин. Потом на лицо девушки наложили пропитанную снадобьем льняную салфетку, на отдельные места кусочки кор피 с примочкой. Теперь аккуратно встаём и в кровать, скомандовала тётушка, подхватывая Кати под руку. Полежите полчаса, потом умоетесь и приложим другое зелье. А пока давайте ко руке. У меня есть мазь с календулой и хлопковые перчатки. Через 10 минут Катерина, укутанная бинтами, как мумия фараона, дремала в постели. а леди Кларенс в собственной гостиной допрашивала племянника, подливая ему горячий грок. Варвик ничего не скрывал. Ему нужна была помощь тетушки, чтобы скрыть скандал в семье Бомон и превратить внезапное переселение невесты в любезность. Леди Кларенс не возражала. Единственного племянника она любила. И к тому же немного понимала его значение для государства. Нельзя оставлять Варвика без наследника. А то, что лицо девушки обожжено – ерунда. В темной спальне шрамы не видны, а вот репутация семьи – это важно. Когда граф ушел, его тетушка заглянула в полутемную спальню к леди Абермаль, сменила компресс, принесла молоко с ложкой Брэнди и коротко рассказала план, который они совместно придумали. «Завтра мы с вами вместе отправимся к модельеру», – спокойным голосом рассказывала леди, расправляя на смущенной Катарине теплое одеяло. Выпьем чая в кондитерской на площади, заглянем в магазин перчаток и зонтиков, в общем, покажемся обществу вместе. Все должны знать, что теперь я вывожу вас в свет, а Варвика берегает. А как же моя сестра? Кати выговорила это шёпотом, чувствуя, как вновь заныли волосы на голове. Скажем, что ваш переезд был моей идеей. Виконтесса приболела и не может вам помочь с подготовкой к балу. А вы несомненно должны блистать. Что будет с Еленой? Голос Кати стал ещё тише. Я слышала, что от привыкания к опийной настойке нет спасения. За вашу сестру возьмётся специалист, строгим голосом отвечала леди Клэрэнс. Есть у морятера такой. Из очередной экспедиции привёз, и призрачные бриллианты помогут, но полгода или даже год ей придётся провести в поместье или в своих комнатах. Если её муж не дурак, отправит жену в деревню вместе с детьми. Если же боги разумом обделили, будет слушать её крики и вопли каждый день. Катерина поёжилась. Кричать Елена умела. Нет. Большую часть времени она, конечно, пела ласковым, приличным голоском. Но если что-то было не по ней, бамоно было жаль. Не расстраивайтесь, моя дорогая. Тётушка графа Лигонечка похлопала девушку по руке. Маритер всё решит. А вам пора спать. Завтра нужно быть красивой. Леди Абермаль послушно закрыла глаза и успела подумать о том, что в молоке было многовато бренди.